Алекс Чаро откинулся на спинку кресла, а потом и вовсе встал и принялся махать руками, разминаясь. Позвоночник неприятно похрустывал, суставы ныли, как и колени. Они в последнее время особенно давали о себе знать, предвещая перемену погоды. Так что магистр решил позаниматься основательно. Вышел из-за стола, сбросил китель и начал вспоминать упражнения, на которых так настаивал королевский целитель. Сидячий образ жизни, будь он неладен. Странно, что геморрой до сих пор не заработал. Хотя почему нет? Ещё какой геморрой доставили ему длинноухие. Пожалуй, данное событие не входило в список самых глубоких задниц, куда он попадал за годы службы. Но всё равно грозило стать одним из самых запоминающихся, как и нынешние праздники, за которые он почти не появлялся дома. Ещё немного, и супруга скажет ему совсем не приходить. «Магистр?» Глава аналитического отдела приоткрыл дверь, не решаясь пройти в кабинет. Секретаря Чаро пожалел и отпустил на один день. В кои-то веки толковый парень попался. Надо бы поберечь, вдруг продержится подольше. «Заходи», — махнул аналитику Чаро, принимая вертикальное положение. «Старый боевой товарищ Карлос Норт просто так по пустякам тревожить не станет. Его и отжиманиями обычно не смутить». Карлос многое повидал с Чаро. Но тот выглядел от чего то смущенным. «Магистр, тут такое дело!» Аналитик опустился на стул и поёрзал, явно чувствуя себя не в своей тарелке. И пусть Норт никогда не отличался решительностью, но и подобного сопляжуйства за ним не водилось. «Говори, уже не томи», — попросил Чаро. «Помните, мы расширили поиск по крови с запонки?» — издалека начал Норт. И он показал кого-то в столице. Будто глава безопасности мог чего-то не помнить». До маразма пока ещё не дожил. «И?» «Мы нашли вероятного близкого родственника». «Вероятного?» — переспросил Чаро. «Это что-то новенькое. С неподтверждёнными сведениями аналитик к нему ещё не приходил. Результат очень... странный». «Карлос!» — рявкнул магистр. «Хватит тянуть дракона за яйца. Вы нашли родственника или нет?» «Нашли, магистр. Тут же собрался аналитик и выдал. Кровь указывает на вас». «На меня?» «Мы тоже решили, что это какая-то ошибка», — принялся оправдываться Карлос. «Ведь получается, кто-то из ваших ближайших родственников женского пола должен быть в Ларно, а вы родом из Венту и вообще...» «Помолчи», — попросил Алекс Чаро, растирая лицо. Проблема заключалась в том, что у него действительно имелась одна очень близкая родственница в Ларно, младшая дочь, самая любимая и самая проблемная. «Спасибо, Карлос, ты можешь быть свободен». Отпустил подчиненного Чаро, только придержи эти сведения, пожалуйста. Аналитик понятливо кивнул. Лезть в дела высокого руководства, он сам хотел меньше всего. Кстати, наши оперативники запросили пропуск в Академию магии Ларно. Уже у двери вспомнил он: И парней, пока придержи, а еще попроси экстренно подготовить портал для перехода. Как скажете, магистр. Э, не, простонал Алекс Чаро, когда аналитик, оставив заключение, ушел. Вернее, сбежал. «Куда же ты влезла?» Через два часа глава дворцовой безопасности магистр Алекс Чаро уже выходил из портала в Ларно, а спустя еще 30 минут был в гостинице, в которой обосновались оперативники. «Магистр?» — удивился Эрвин, видя входящего в номер Чаро. «Пожалуйста, скажите, что вы пришли спасти нас от этого эльфа». Барон хрюкнул в рукав. Кориэль недовольно фыркнул. «Вы идете в академию с нами?» Сходу поинтересовался эльф, который и сам извёлся, и других извёл. Ни одному же ему страдать. «Сначала мы сходим в другое место. Берёте обе группы, но без моего приказа ничего не делаете». «Да мы тут уже третий день ничего не делаем», — не унимался эльф. Чаро глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Тоже целители советовали. Говорят, помогает успокоить нервы и нормализовать давление. Демоны бы побрали этого эльфа, будто без него других проблем нет». «Значит, точно спешить некуда», — как можно спокойнее ответил магистр. «Мы уже везде опоздали», — невинно произнёс эльф и даже глазками похлопал. «Значит так, если ты прямо сейчас не заткнёшься, то останешься здесь обездвиженный и с кляпом, понял?» — отбросил все политесы Чаро. Ему, мягко говоря, сейчас было совсем не до них. «Понял», — эльф как-то сразу посерьёзнел и настроился на деловой лад. Видимо, подчинённые у всех раз одинаковые, и методы работы с ними тоже. «Улица Правобережная, дом 20», — Чаро озвучил адрес, который неоднократно читал в докладах, а теперь увидит воочию. «Что-то случилось, магистр?» Осторожно поинтересовался барн. «К чему готовится? Насколько серьёзный противник? Есть какие-то данные?» «Ничего серьёзного, но на всякий случай». На какой именно случай магистр объяснить бы не смог — Поэтому порадовался, что его вышкаленные люди не спросили, а эльфу хватило ума промолчать. Просто все, что касалось дочери, заранее виделось опасным. Младшая, самая любимая и по иронии судьбы самая неугомонная, изрядно прибавившая ему седины в волосах. По экипажам все расселись быстро и слаженно, доехали тоже за полчаса, за которые Алекс Чарос судорожно придумывал речь. Два с половиной года не виделись, жена все пилила, что надо ему с дочерью помириться. Сам же переживает. И Алекс понимал, что надо. Что надо быть умнее и мудрее молодёжи, кто, как не родитель, должен понять и простить. Но что-то каждый раз удерживало и заставляло откладывать примирение на потом. Незадолго до Нового года он дал себе слово, что уж в следующем году обязательно помириться. Не извиниться, конечно, но попробует заново выстроить отношения с дочерью. И ты ж смотри, как быстро исполнилось его желание». Небольшой домик, к которому они подъехали, выглядел пусть не обветшалым, но изрядно обшарпанным. Да и райончик так себе. От центра далеко, фонарей нет, на улице грязь и слякоть, экипажи чудом не завязли. Черо довольно подмечал все эти нюансы, ведь они наверняка работает допоздна, возвращается в темноте и по грязи. Родительское сердце дрогнуло, но магистр быстро взял себя в руки и постарался отделаться от неожиданной слабости. В конце концов, Энерия сама виновата. Он тоже прекрасно помнил все ее слова, сказанные в вечер их окончательной ссоры, и ее дурацкое желание заниматься алхимией. Алхимией. Неблагородным целительством или хотя бы артефакторикой возиться с ядовитыми, вредными и опасными веществами. И ведь из дома уйти не побоялась, упрямая какая. Вся в него. Алекс Чаро сделал вдох-выдох, ни демона не помогала. Вот и слушай после этого целителей. И пошёл к дому. «Кориэль, Барн и Эрвин со мной», – скомандовал он. «Остальные ждут сигнала». И Чаро искренне надеялся, что никакой сигнал не понадобится, и что это какая-то ошибка или недоразумение. Ведь аналитики могут ошибаться пусть и раз в 30 лет. Настук открыла немолодая женщина, ровесница его жены по виду, и недовольно уставилась на визитёров. «Королевская служба безопасности». Сухо произнес Чаро, не желая вдаваться в подробности и заранее выдавать родство. «Нам нужно осмотреть ваш дом и познакомиться с квартиранткой». «Опять?» — искренне возмутилась женщина. «Сначала одни стражи приходили, теперь другие. Вы вообще в своем уме? Она не замужняя девушка, а вы ее компрометируете. И сколько можно дома честных людей осматривать? За прошлый раз не все осмотрели». Из всего потока Чаро понял, что ранее стражи в этом доме уже бывали, и забеспокоился вдвойне. «Я вынужден настаивать». Магистр шагнул вперёд, надеясь оттеснить хозяйку, пользуясь преимуществом в росте и в массе. Но та оказалась не промах. «Не пущу!» И попыталась захлопнуть дверь прямо перед его носом. Но всё-таки навыки не пропьёшь. И сидячая работа не до конца испортила магистра. Отреагировать и подставить ногу он успел. Правда, быстро об этом пожалел. Дверь оказалась тяжёлая и металлическая, а ботинки у него самые обычные. Говорили, противник несерьезный. Тихо, но так, чтобы все услышали, прокомментировал эльф. Барн с Эрвином не удержались от смешка, очароза скрежетал зубами. Желание вынести к демонам дверь становилось все сильнее, но не воевать же против женщины, к тому же сдававшей комнату его непутевой дочери. Видимо, пора достать этот козырь из рукава. Я отец анрии, так что ее репутации ничего не угрожает, уж поверьте! сквозь зубы прорычал магистр. «Отец?» — Дома кинула его препарирующим взглядом с ног до головы. «Что ж, неудивительно, что Энни от вас сбежала, но всё-таки пропустила взбешённого магистра внутрь. Его спутники остались ждать внизу, и хозяйка даже соизволила предложить им чаю, Алекс Чаро решительно поднялся и постучал в дверь мансардного этажа, не желая признаваться даже себе, как жутко разволновался».